Во-первых, чтобы кончить с бабушкой На другой день она проигралась вся окончательно Так и должно было случиться Кто раз из таких попадается на эту дорогу Тот точно с снеговой горы в санках катится все быстрее и быстрее Она играла весь день до восьми часов вечера Я при ее игре не присутствовал и знаю только по рассказам Потапович про дежурил у принее в оксале целый день. Полички, руководившие бабушку, сменялись в этот день несколько раз. Она начала с того, что прогнала вчерашнего поличка, которого она драла за волосы, и взяла другого, но другой оказался почти что ещё хуже. Прогнав этого и взяв опять первого, который не уходил и толкался во всё это время изгнания тут же за её креслами, поминутно просовывая к ней свою голову, она впала наконец в решительное отчаяние. Прогнанный второй поличок тоже ни за что не хотел уйти. Один поместился с правой стороны, а другой с левой. Всё время они спорили и ругались друг с другом за ставки и ходы, обзывали друг друга лайдаками и прочими польскими любезностями, потом опять мирились, скидали деньги без всякого порядка, распоряжались зря. Поссорившись, они ставили каждый с своей стороны один, например, на красную, а другой тут же на чёрную. Кончилось тем, что они совсем закружили и избили бабушку с толку, так что она наконец, чуть не со слезами обратилась к старичку-круппиэру с просьбою защитить её, чтобы он их прогнал. Их действительно тотчас же прогнали, несмотря на их крики и протесты. Они кричали обо разом и доказывали, что бабушка им же должна, что она их в чём-то обманула, поступила с ними бесчестно, подло. Несчастный Потапыч рассказывал мне всё это со слезами в тот самый вечер после проигрыша и жаловался, что они набивали свои карманы деньгами, что он сам видел, как они бессовестно воровали и поминутно совали себе в карманы выпросить, например, у бабушки за труды пять Фридрихсдоров и начнёт их тут же ставить на рулетки рядом с бабушкиными ставками. Бабушка выиграет, а он кричит, что это его ставка выиграла, а бабушка проиграла. Когда их прогоняли, топотапуч выступил и донёс, что у них полны карманы золота. Бабушка тотче же попросила крупера распорядиться, и как оба поличка не кричали, точно два пойманные в руки петуха, но явилась полиция, и тотче с карманы их были опустошены в пользу бабушки. Бабушка, пока не проигралась, пользовалась во весь этот день у круперов и у всего вокзального начальства видимым авторитетом. Мало-помалу известность ее распространялась по всему городу. Все посетители ВОД всех наций, обыкновенные и самые знатные, стекались посмотреть на старую русскую графиню, впавшую в детство, которая уже проиграла несколько миллионов. Но бабушка очень-очень мало выиграла от того, что избавили ее от двух поличишек. В заменах тотчас же к услугам ее явился третий поляк уже совершенно чисто говоривший по-русски, одетый в джентльмена, хотя всё-таки смахивавший на лакея с огромными усами и с гонором. Он тоже целовал стопки пански, истелился под стопки пански, но относительно окружающих вёл себя заносчиво, распряжался диспотически, словом сразу поставил себя не слугою, а хозяином бабушки. Поминутно с каждым ходом обращался он к ней и клялся ужаснейшими клятвами, что он сам гоноровый пан и что он не возьмёт ни единой копейки из денег бабушки. Он так часто повторял эти клятвы, что та окончательно струсила. Но так как этот пан действительно в начале как будто поправил её игру и стал было выигрывать, то бабушка и сама уже не могла от него отстать. Через спустя оба прежние поличишки, выведенные из вокзала, появились снова за стулом бабушки, опять с предложением услуг, хоть на посылки. Потапыч божился, что гоноровый пан с ними перемигивал и даже что-то им передавал в руки, так как бабушка не обедала и почти не сходила с кресел, То и действительно один из поличков пригодился. Сбегал тут же рядом в обеденную залу вокзала и достал ей чашку бульона, а потом и чаю. Они бегали, впрочем, оба. Но к концу дня, когда уже всем видно стало, что она проигрывает свой последний банковский билет, за столом её стояло уже до 6 поличков, прежде невиданных и неслыханных. Когда же бабушка проигрывала уже последние монеты, то все они не только её уж не слушались, но даже и не замечали, лезли прямо через неё к столу, сами хватали деньги, сами распоряжались и ставили, спорили и кричали, переговариваясь с Гоноровым паном за понебрата, а Гоноровый пан чуть ли даже и не забыл о существовании бабушки. Даже тогда, когда бабушка, совсем все проигравшая, возвращалась вечером в восемь часов в отель, то и тут три или четыре поличка все еще не решались ее оставить и бежали около кресел, по сторонам, крича из всех сил и уверяя скороговоркую, что бабушка их в чем-то надула и должна им что-то отдать. Так дошли до самого отеля, откуда их, наконец, прогнали в толчки». По расчету Потапыча бабушка проиграла всего в этот день до девяносто тысяч рублей. Кроме проигранных ею вчера денег. Все свои билеты, пятипроцентные, внутренних займов, все акции, бывшие с нею, она разменяла один за другим и одну за другой. Я подивился было, как она выдержала все эти семь или восемь часов, Сидя в креслах и почти не отходя от стола Но Потапыч рассказывал, что раза три она действительно начинала сильно выигрывать А увлеченная вновь надеждою, она уж и не могла отойти Впрочем, игроки знают, как можно человеку просидеть чуть не сутки на одном месте за картами Не спуская глаз с правой и с левой стороны Между тем, во весь этот день у нас в отеле происходили тоже весьма решительные вещи. Еще утром до одиннадцати часов, когда бабушка еще была дома, наши, то есть генералы де Грие, решились было на последний шаг. Узнав, что бабушка и не думает уезжать, а напротив отправляется опять в воксал, Они во всём конклаве, кроме Полины, пришли к ней переговорить с ней окончательно и даже откровенно. Генерал, трепетавший и замиравший душою в виду ужасных для него последствий, даже пересолил. После получасовых молений и просьб и даже откровенно признавшись во всём, То есть во всех долгах и даже в своей страсти к мадмозель Бланш он совсем потерялся. Генерал вдруг принял грозный тон и стал даже кричать и топать ногами на бабушку. Кричал, что она срамит их фамилию, стала скандалом всего города и наконец, наконец вызорить русское имя сударня. Кричал генерал И что на то есть полиция. Бабушка прогнала его наконец с палкой, настоящей палкой. Генералы Дегрее совещались ещё раз или два в это утро, и именно их занимало, нельзя ли в самом деле как-нибудь употребить полицию что вот, дескать, несчастная, но почтенная старушка выжила из ума, проигрывает последние деньги и так далее. Одним словом, нельзя ли выхлопотать какой-нибудь надзор или запрещение? Но де Грие только пожимал плечами и в глаза смеялся над генералом, уже совершенно заболтавшимся и бегавшим взад и вперед по кабинету. Наконец де Грие махнул рукою, И куда-то скрылся. Вечером узнали, что он совсем выехал из отеля, переговорил наперёд весьма решительно и таинственно с мадмозель Бланш. Что же касается до мадмозель Бланш, то она с самого ещё утра приняла окончательные меры. Она совсем отшвырнула от себя генерала и даже не пускала его к себе на глаза. Когда генерал побежал за нею в воксал и встретил ее под руку с князьком, то ни она, ни мадам, вдова Каменш его не узнали. Князек тоже ему не поклонился. Весь этот день мадемуазель Бланш пробовала и обработывала князя, чтоб он высказался, наконец, решительно. Но, увы, она жестоко обманулась в расчетах на князя. Эта маленькая катастрофа произошла уже вечером. Вдруг открылось, что князь гол как сокол, и еще на нее же рассчитывал, чтобы занять у нее денег под вексель и поиграть на рулетке. Бланш с негодованием его выгнала и заперлась в своем номере. По утрам этот же день я ходил к мистру Аслая или лучше сказать, всё утро отыскивал мистра Аслая, но никак не мог отыскать его. Ни дома, ни на вокзале, или в парке его не было. В отеле своём он на этот раз не обедал. В 5 часах я вдруг увидел его идущего от дебаркадера железной дороги прямо в отель Англетер. Он торопился и был очень озабочен, хотя и трудно различить заботу или какое-бы-то не было замешательство в его лице. Он радостно протянул мне руку с своим обычным восклицанием: "А!", но не останавливаясь на дороге и продолжая довольно спешным шагом путь. Я увязался за ним, но как-то он так сумел отвечать мне, что я ни о чём не успел испросить его. К тому же мне было почему-то ужасно совестно заговаривать о Полине. Он же сам ни слова о ней не спросил. Я рассказала ему про бабушку. Он выслушал внимательно и серьёзно и пожал плечами. Она всё проиграет, заметил я. "О да", отвечал он. Ведь она пошла играть ещё до вечера, когда я уезжал, а потому я, наверное, и знал, что она проиграется. Если будет время, я зайду в Оксал посмотреть, потому что это любопытно. «Куда вы уезжали?» — вскричал я, изумившись, что до сих пор не спросил. «Я был во Франкфурте. По делам?» «Да, по делам. Но что же мне было спрашивать дальше?» Впрочем, я все еще шел подле него, но он вдруг повернул в стоявший на дороге отель, четырёх времён года. Кивнул мне головой и скрылся. Возвращаясь домой, я мало-помалу догадался, что если бы я и 2 часа с ним проговорил, то решительно бы ничего не узнал, потому что мне не о чём было его спрашивать. Да, конечно, так. Я никаким образом не мог бы теперь формулировать моего вопроса. Весь этот день Полина то гуляла с детьми и нянюшкой в парке, то сидела дома. Генерала она давно уже избегала и почти ничего с ним не говорила, по крайней мере, о чём-нибудь серьёзном. Я это давно заметил. Но зная в каком генерал положении сегодня, я подумал, что он не мог миновать её, то есть между ними не могло не быть каких-нибудь важных семейных объяснений. Однако ж, когда я, возвращаясь в отель после разговора с мистером Астлаем, встретил Полину с детьми, то на её лице отражалось самое безмятежное спокойствие, как будто все семейные бури миновали только одну её. На мой поклон она кивнула мне головой. Я пришёл к себе совсем злой. Конечно, я избегал говорить с ней, ни разу с ней не сходился после происшествия с вормя герльмами. При этом я отчасти форсил и ломался. Но чем дальше шло время, тем всё более и более накипало во мне настоящее негодование. Если бы даже она и не любила меня нисколько, всё-таки нельзя бы, кажется, так топтать мои чувства и с таким пренебрежением принимать мои признания. Ведь она знает же, что я взаправду люблю ее, ведь она сама допускала, позволяла мне так говорить с нею. Правда, это как-то странно началось у нас. Некоторое время, давно уж, месяца два назад, я стал замечать, что она хочет сделать меня своим другом, поверенным, и даже отчасти уши пробует. Но это почему-то не пошло у нас тогда в ход». Вот взамен того и остались странные теперешние отношения. Оттого-то и стал я так говорить с нею. Но если ей противна моя любовь, зачем прямо не запретить мне говорить о ней? Мне не запрещают. Даже сама она вызывала иной раз меня на разговор и, конечно, делала это на смех. Я знаю, наверное, я это твердо заметил, Ей было приятно, выслушав и раздражив меня до боли, вдруг меня огорошить какой-нибудь выходкой величайшего презрения и невнимания. И ведь знает же она, что я без нее жить не могу. Вот теперь три дня прошло после истории с бароном, а я уже не могу выносить нашей разлуки. Когда я ее встретил сейчас у воксала, У меня забило сердце так, что я побледнел. Но ведь и она же без меня не проживет. Я ей нужен. И неужели, неужели только как шут Балакирев? У ней тайна, это ясно. Разговор ее с бабушкой больно уколол мое сердце. Ведь я тысячу раз вызывал её быть со мною откровенной, и ведь она знала, что я действительно готов за неё голову мою положить. Но она всегда отделавалась чуть не презрением, или вместо жертвы жизнью, которую я предлагал ей, требовала от меня таких выходок, как тогда с бароном. Разве это не возмутительно? Неужели весь мир для неё в этом французе? А мистер Астли Но тут уже дело становилось решительно непонятным, а между тем, боже, как я мучился. Придя домой в порыве бешенства, я схватил перо и настрочил ей следующее. Полина Александровна, я вижу ясно, что пришла развязка, которая заденет, конечно, и вас. Последний раз повторяю. Нужна или нет вам моя голова? Если буду нужен хоть на что-нибудь, располагайте. А я пока мист сижу в своей комнате, по крайней мере, большей частью и никуда не уеду. Надо будет, то напишите или позовите. Я запечатал и отправил эту записку с коридорным лакеем с приказанием отдать прямо в руки. Ответа я не ждал, но через 3 минуты лакей воротился с известием, что приказали кланяться. В часу в 7:00 меня позвали к генералу. Он был в кабинете, одет как бы собираясь куда-то идти. Шляпа и палка лежали на диване. Мне показалось, входя, что он стоял среди комнаты, раставив ноги, опустив голову и что-то говорил вслух сам с собой. Но только что он завидел меня, как бросился ко мне чуть не с криком, так что я невольно отшатнулся и хотел было убежать. Но он схватил меня за обе руки и потащил к дивану. Сам сел на диван, меня посадил прямо против себя в кресло и, не выпуская моих рук, с дрожащими губами, со слезами, заблеставшими вдруг на его ресницах, умоляющим голосом проговорил: "Алексей Иванович, Спасите, спасите, пощадите. Я долго не мог ничего понять. Он всё говорил, говорил, говорил и всё повторял: "Пощадите, пощадите". Наконец я догадался, что он ожидает от меня чего-то вроде совета, или лучше сказать, всеми оставленный в тоске и тревоге, он вспомнил обо мне и позвал меня, чтобы только говорить, говорить, говорить. Он помешался, по крайней мере, в высшей степени потерялся. Он складывал руки и готов был броситься предо мной на колени, чтобы, как вы думаете, чтоб я сейчас же шёл к мадмозель Бланш и упрасил усовестил её воротиться к нему и выйти за него замуж. Помилуйте, генерал, вскричал я. Да мадмозель Бланш, может быть, ещё и не заметила меня до сих пор. «Что могу я сделать?» Но напрасно было и возражать. Он не понимал, что ему говорят. Пускался он говорить и о бабушке, но только ужасно бессвязно. Он все еще стоял на мысли послать за полицию. «У нас! У нас!» — начинал он вдруг вскипая негодованием. «Одним словом, у нас в благоустроенном государстве, где есть начальство!» «Над такими старухами тотчас бы опеку устроили!» «Да-с, милостивый государь!» «Да-с!» — продолжал он, вдруг впадая в распекательный тон, вскочив с места и расхаживая по комнате. «Вы еще не знали этого, милостивый государь!» Обратился он к какому-то воображаемому милостивому государю в угол. «Так вот и узнаете, да-с!» У нас э таких старых в дугу гнут, в дугу, в дугу, дасо. Чёрт возьми. И он бросался опять на диван, а через минуту чуть не всхлипывая, задыхаясь, спешил рассказать мне, что мадмозель Бланш от того ведь за него не выходит, что вместо телеграммы приехала бабушка. И что теперь уже ясно, что он не получит наследства. Ему казалось, что ничего еще этого я не знаю. Еббла заговорил о Дегрие, он махнул рукою. «Уехал! У него все мое в закладе! Я гол, как сокол! Те деньги, которые вы привезли, те деньги, я не знаю, сколько там, кажется, франков семьсот осталось! И довольно-с, вот и все, а дальше не знаю-с, не знаю-с!» «Как же вы в отеле расплатитесь?» — вскричал я в испуге. «И потом что же?» Он задумчиво посмотрел, но, кажется, ничего не понял и даже, может быть, не расслышал меня. Я попробовал было заговорить о Полине Александровне, о детях. Он наскоро отвечал «Да, да», но тотчас же, же опять пускался говорить о князе, о том, что теперь уедет с ним бланш. И тогда, и тогда что же мне делать, Алексей Иванович, обратился он вдруг ко мне. Клянусь Богом, что же мне делать? Скажите ведь это не благодарность, ведь это же не благодарность. Наконец он залился в три ручья слезами. Ничего было делать с таким человеком. Оставить его одного тоже было опасно, пожалуй, могло с ним что-нибудь приключиться. Я, впрочем, от него кое-как избавился, но дал знать нянюшке, чтоб-то она ведывалась почаще, да, кроме того, поговорил с коридорным лакеем, очень толковым малым. Тот обещался мне тоже с своей стороны присматривать. «Едва только оставил я генерала, как явился ко мне Потапыч с зовом к бабушке». Было восемь часов, и она только что воротилась из воксала после окончательного проигрыша. Я отправился к ней. Старуха сидела в креслах, совсем измученная и, видимо, больная. Марфа подавала ей чашку чая, которую почти насильно заставила ее выпить. И голос и тон бабушки ярко изменились. И... «Здравствуйте, батюшка Алексей Иванович!» — сказала она медленно и важно, склоняя голову. «Извините, что еще раз побеспокоила. Простите старому человеку. Я, отец мой, все там оставила. Почти сто тысяч рублей. Прав ты был, что вчера не пошел со мною. Теперь я без денег, гроша нет». «Медлить не хочу ни минуты, в девять с половиной и поеду. Послала я к этому твоему англичанину, астлая, что ли, и хочу у него спросить три тысячи франков на неделю. Так убеди ты его, чтоб он как-нибудь чего не подумал и не отказал. Я еще, отец мой, довольно богато. У меня три деревни и два дома есть. Да и денег еще найдется». Не все с собой взяла. Для того я это говорю, Чтоб не усомнился он как-нибудь. А, да вот и он. Видно хорошего человека. Мистер Аслай поспешил По первому зову бабушки. Немало не думая и много не говоря, Он тотчас же отсчитал ей Три тысячи франков под вексель, Который бабушка и подписала. Кончив дело, он откланялся И поспешил выйти. А теперь ступай и ты, Алексей Иванович. Осталось час небольшим. Хочу прилечь. Кости болят. Ни в защиту мне, старой дуре. Теперь уж не буду молодых обвинять в легкомыслии. Да и того несчастного генерала-то вашего тоже грешно мне теперь обвинять. Денег я ему всё-таки не дам, как он хочет, потому уж совсем он, на мой взгляд, глупёхоник. Только и я, старая дура, не умнее его. Подлинно бог и на старости взыщит и накажет гордыню. Но ну, прощай, Марфуша, подеми меня. И однако желал проводить бабушку. Кроме того, я был в каком-то ожидании. Я всё ждал, что вот-вот сейчас что-то случится. Мне не сиделось у себя. Я выходил в коридор, даже на минутку вышел побродить по аллее. Письмо мое к ней было ясно и решительно, а теперешняя катастрофа уж, конечно, окончательная. В отеле я услышал об отъезде де Грия. Наконец, если она меня и отвергнет как друга, то, может быть, как слугу не отвергнет. Ведь нужен же я ей хоть на посылки, да пригожусь, как же иначе. Ко времени поезда я сбегал на де Баркадер и усадил бабушку. Они все уселись в особый семейный вагон. Спасибо тебе, батюшка, за твоё бескорыстное участие, простилась она со мною. Да передай Просковие то, о чём я вчера ей говорила. Я её буду ждать. Я пошёл домой. Проходя мимо генеральского номера, я встретил нянюшку и осведомился о генерале. И батюшка ничего отвечал от уныло. Я однако зашёл, но у дверях кабинета остановился в решительном изумлении. Мадмозель Бланш и генерал хохотали о чём-то в запуске. Вдова Каменше сидела тут же на диване, Генерал был, видимо, без ума от радости, лепетал всякую бессмыслицу и заливался нервным длинным смехом, от которого все лицо его складывалось в бесчисленное множество морщинок и куда-то прятались глаза. После я узнал от самой же Бланш, что она, прогнав князя и узнав о плаче генерала, сдумала его утешить и зашла к нему на минутку. Но не знал бедный генерал, что в эту минуту участь его была решена и что Бланш уже начала укладываться, чтоб завтра же с первым утренним поездом лететь в Париж. Постояв на пороге генеральского кабинета, я раздумывал входить и вышел незамеченный. Поднявшись к себе и отворив дверь, я в полутемноте заметил вдруг какую-то фигуру сидевшую на стуле в углу у окна. Она не поднялась при моём появлении. Я быстро подошёл, посмотрел и дух у меня захватило. Это была Полина. Глава 14. Я так и вскрикнул. Что же? Что же? транно спрашивала она. Она была бледна и смотрела мрачно. Как что же вы здесь у меня? Если я прихожу, то уж вся прихожу. Это моя привычка. Вы сейчас это увидите. Зажгите свечу. Я зажёг свечку. Она встала, подошла к столу и положила предо мной распечатанное письмо. Прочтите, велела она. Это, это рука де Грие, вскричал я, схватив письмо. Руки у меня тряслись, и строчки прыгали пред глазами. Я забыл точное выражение письма, но вот оно: хоть ни слово в слово, так по крайней мере мысль в мысль. "Мадмуазель, писал де Грие. Неблагоприятные обстоятельства заставляют меня уехать немедленно". Вы, конечно, сами заметили, что я нарочно избегала окончательного объяснения с вами до тех пор, пока не разъяснились все обстоятельства. Приезд старой вашей родственницы и нелепый её поступок покончили все мои недоумения. Мои собственные расстроенные дела запрещают мне окончательно питать дальнейшие сладостные надежды, которыми я позволял себе упиваться некоторое время. С сожалею о прошедшем, но надеюсь, что в поведении моём вы не отоищете ничего, что недостойно дворянина и порядочного человека. Потеряв почти все мои деньги в долгах на отчиме вашем, я нахожусь в крайней необходимости воспользоваться тем, что мне остаётся. Я уже дал знать в Петербург моим друзьям, чтоб немедленно распорядились продажей уложенного мне имущества. Зная однако же, что легкомысленный отчим ваш растратил ваши собственные деньги, я решился простить ему 50.000 франков, и на эту сумму возвращаю ему часть закладных на его имущество, так что вы поставлены теперь в возможность воротить всё, что потеряли, потребовав с него и менее судебным порядком. Надеюсь, мадмозель, Что при теперешнем состоянии дел мой поступок будет для вас весьма выгоден. Надеюсь тоже, что этим поступком я вполне исполняю обязанность человека честного и благородного. Будьте уверены, что память о вас запечатлена навеки в моём сердце. Что же это всё ясно, сказал я, обращаясь к Полине. Неужели вы могли ожидать чего-нибудь другого? — прибавил я с негодованием. «Я ничего не ожидала», — отвечала она, по-видимому, спокойно, но что-то как бы вздрагивало в ее голосе. «Я давно все порешила. Я читала его мысли и узнала, что он думает. Он думал, что я ищу, что я буду настаивать». Она остановилась и, не договорив, закусила губу и замолчала. «Я не ожидала, что я ищу, что я буду настаивать». Я нарочно удвоила моё к нему презрение, начала она опять. Я ждала, что от него будет. Если б пришла телеграмма о наследстве, я бы швырнула ему долг этого идиота отчема и прогнала его. Он мне был давно, давно ненавистен. О, это был не тот человек прежде, тысячу раз не тот, а теперь, а теперь «О, с каким бы счастьем я бросила ему теперь в его подлое лицо эти пятьдесят тысяч, и плюнула бы, и растерла бы плевок!» «Но бумага эта, возвращенная им, закладная на пятьдесят тысяч, ведь она у генерала? Возьмите, отдайте де Грие!» «О, не то, не то!» «Да, правда, правда, не то! Да и к чему генерал теперь способен? А бабушка?» — вдруг вскричал я. Полина как-то рассеянно и нетерпеливо на меня посмотрела. "Зачем, бабушка?" с досадой проговорила Полина. "Я не могу идти к ней, да и ни у кого не хочу прощение просить", прибавила она раздражительно. "Что же делать?" вскричал я. "И как, ну как это вы могли любить де Грие? О, подлец, подлец! Ну хотите, я его убью на дуэли. Где он теперь?" Он во Франкфурте и проживет там три дня. «Одно ваше слово, и я еду. Завтра же с первым поездом!» — проговорил я в каком-то глупом энтузиазме. Она засмеялась. «Что же он скажет еще, пожалуй? Сначала возвратите пятьдесят тысяч франков. Да и за что ему драться? Какой это вздор! Ну так где же, где же взять эти пятьдесят тысяч франков?» — повторил я, скрижища зубами — Точно так и возможно в других поднятен на полу. Послушайте, мистер Аслей, спросил я, обращаясь к ней с началом какой-то странной идеи. У ней глаза засверкали. Что же, разве ты сам хочешь, чтобы я от тебя ушла к этому англичанину? проговорила она, пронзающим взглядом смотря мне в лицо и горько улыбаясь. Впервый раз в жизни сказала она мне ты. Кажется, у ней в эту минуту закружилась голова от волнения, и вдруг она села на диван, как бы в изнеможении. Точно молния опалила меня. Я стоял и не верил глазам, не верил ушам. Что же стало быть, она меня любит? Она пришла ко мне, а не к мистеру Астлею. Она одна девушка пришла ко мне в комнату в отеле стало быть компрометировала себя всенародно и я я стою перед ней и ещё не понимаю одна дикая мысль блеснула в моей голове Полина дай мне только один час подожди здесь только час и я вернусь это это необходимо увидишь будь здесь будь здесь И я выбежал из комнаты, не отвечая на её удивлённый вопросительный взгляд. Она крикнула мне что-то вслед, но я не вратился. Да, иногда самая дикая мысль, самая с виду невозможная мысль до того сильно укрепляется в голове, что её принимаешь наконец за что-то осуществимое. Мало того, если идея соединяется с сильным страстным желанием, то, пожалуй, иной раз примешь её наконец за нечто фатальное, необходимое, предназначенное за нечто такое, что уже не может не быть и не случиться. Может быть, тут есть ещё что-нибудь, какая-нибудь комбинация предчувствий, какое-нибудь необыкновенное усилие воли, самоотравление собственной фантазии или ещё что-нибудь, не знаю. Но со мною в этот вечер, который я никогда в жизни не позабуду, случилось происшествие чудесное. Оно хоть и совершенно оправдывается арифметикой, но тем не менее для меня ещё до сих пор чудесное. И почему, почему эта уверенность так глубоко, крепко засела тогда во мне, и уже с таких давних пор. уж верно я помыслял об этом, повторяю вам, не как о случае, который может быть в числе прочих, а стало быть, может и не быть, но как о чём-то таком, что никак уж не может не случиться. Было четверть 11. «Я вошел в воксал в такой твердой надежде и в то же время в таком волнении, какого я еще никогда не испытывал». «В игорных залах народу было еще довольно, хоть вдвое менее утришнего». «В одиннадцатом часу у игорных столов остаются настоящие отчаянные игроки, для которых на водах существует только одна рулетка» которые и приехали для неё одной, которые плохо замечают, что вокруг них происходит и ничем не интересуются во весь сезон, а только играют с утра до ночи и готовы были бы играть, пожалуй, и всю ночь до рассвета, если бы можно было. И всегда они с досадой расходятся, когда в 12 часов закрывают рулетку, и когда старший крупер перед закрытием рулетки около 12 часов возглашает: «Три последних игры, господа!» То они готовы проставить иногда на этих трех последних ударах все, что у них есть в кармане. И действительно, тут-то наиболее и проигрываются. Я прошел к тому самому столу, где давеча сидела бабушка. Было не очень тесно, так что я очень скоро занял место у стола, стоя. Прямо предо мной, на зеленом сукне... Начерчено было слово «пас». «Пас» — это ряд цифр от девятнадцати включительно до тридцати шести. Первый же ряд, от первого до восемнадцати включительно, называется «манг». «Но какое мне было до этого дело?» «Я не рассчитывал, я даже не слыхал, на какую цифру лёг последний удар, и об этом не справился, начиная игру, как бы сделал всякий чуть-чуть рассчитывающий игрок. Я вытащил все мои двадцать Фридрихсдоров и бросил на бывший предо мною пас». «Двадцать два!» — закричал Круппер. «Я выиграл. И опять поставил всё. И прежнее. И выигрыш!» «Тридцать один!» — прокричал Круппер. «Опять выигрыш! Всего уж стало быть у меня восемьдесят Фридрихсдоров. Я двинул все восемьдесят на двенадцать средних цифр. Тройной выигрыш, но два шанса против себя. Колесо завертелось, и вышло двадцать четыре». Мне выложили три свёртка по 50 фридрихсдоров и 10 золотых монет. Всего с прежним очутилось у меня 200 фридрихсдоров. Я был как в горячке и двинул всю эту кучу денег на красную и вдруг опомнился. И только раз во весь этот вечер, во всю игру Страх прошёл по мне холодом и отозвался дрожью в руках и ногах. Я с ужасом ощутил и мгновенно сознал, что для меня теперь значит проиграть. Стояла на ставке вся моя жизнь. Рожь красная, крикнул крупье. И я перевёл дух. Огненные мурашки посыпались по моему телу. Со мною Расплатились банковыми билетами. Стало быть, все уж четыре тысячи флоринов и восемьдесят Фридрихсдоров. Я еще мог следить тогда за счетом. Затем, помнится, я поставил две тысячи флоринов, опять на двенадцать средних и проиграл». Поставил мое золото и восемьдесят Фридерихсдоров и проиграл Бешенство овладело Мною. Я схватил последние Оставшиеся мне две тысячи Флоринов и поставил На двенадцать первых Так, на авось Зря, без расчета Впрочем, «Было одно мгновение ожидания, похожее, может быть, впечатлением на впечатление, испытанное мадам Блан-Шар, когда она в Париже летела с воздушного шара на землю!» «Четыре!» — крикнул Круппер. Всего с прежнюю ставкою опять очутилось шесть тысяч флоринов». «Я уже смотрел, как победитель, я уже ничего, ничего теперь не боялся и бросил четыре тысячи флоринов на черную. Человек-девять бросилось вслед за мною тоже ставить на черную». Круперы переглядывались и переговаривались, кругом говорили и ждали. Вышла черная. «Не помню я уж тут ни расчета, ни порядка моих ставок». «Помню только, как во сне, что я уже выиграл, кажется, тысяч шестнадцать флоринов, вдруг тремя несчастными ударами спустил из них двенадцать, потом двинул последние четыре тысячи на пас, но уже почти ничего не ощущал при этом, я только ждал как-то механически, без мысли, и опять выиграл, затем выиграл еще четыре раза сряду». Помню только, что я забирал деньги тысячами. Запоминаю я тоже, что чаще всех выходили 12 средних, к которым я и привязался. Они появлялись как-то регулярно, непременно раза 3-4 с ряду, потом исчезали на два раза и потом возвращались опять раза на 3 или на 4 кряду. Эта удивительная регулярность встречается иногда полосами, и вот это-то избивает с толку записных игроков, рассчитывающих с карандашом в руках, и какие здесь случаются иногда ужасные насмешки судьбы. Я думаю, с моего прибытия времени прошло не более получаса, Вдруг Круппер уведомил меня, что я выиграл тридцать тысяч флоринов, а так как банк за один раз больше не отвечает, то, стало быть, рулетку закроют до завтрашнего утра. Я схватил все мое золото, сыпал его в карманы Схватил все билеты и тотчас перешел на другой стол В другую залу, где была другая рулетка За мною хлынула вся толпа Там тотчас же очистили мне место И я пустился ставить опять Зря и не считая Не понимаю, что меня спасло Иногда впрочем начинал мелькать в голове моей расчёт. Я привязывался к одним цифрам и шансам, но скоро оставлял их и ставил опять пять почти без сознания. Должно быть, я был очень рассеян. Помню, что кроперы несколько раз поправляли мою игру. Я делал грубые ошибки. Виски мои были смочены потом и руки дрожали. Подскакивали было и полечки с услугами, но я никого не слушал. Счастье Не прерывалось. Вдруг кругом поднялся громкий говор и смех. «Браво! Браво!» — кричали все, иные даже захлопали в ладоши. «Я сорвал и тут тридцать тысяч флоринов, и банк опять закрыли до завтра». «Уходите, уходите!» шептал мне чей-то голос справа. Это был какой-то франкфуртский жид. Он всё время стоял подле меня и, кажется, помогал мне иногда в игре. Ради бога, уходите, прошептал другой голос над левым моим ухом. Я мельком взглянул. Это была весьма скромная и прилично одетая дама, Лет под 30 с каким-то болезненным бледным усталым лицом, но напоминавшему теперь её чудную прежнюю красоту. В эту минуту я набивал карманы билетами, которые так и комкал и собирала, оставшиеся на столе золота. Захватив последний свёрток в 50 фридрихсдоров, я успел совсем неприметно сунуть его в руку бледной даме. Мне это ужасно захотелось тогда сделать. И тоненькие, и худенькие ее пальчики, помню, крепко сжали мою руку в знак живейшей благодарности. Все это произошло в одно мгновение. Собрав все, я быстро перешел на Трант-Экарант. За Трант-Экарант сидит публика аристократическая. Это не рулетка, это карты». Тут банк отвечает за сто тысяч таллеров разом. Наибольшая ставка тоже четыре тысячи флоринов. Я совершенно не знал игры и не знал почти ни одной ставки, кроме красной и черной, которые тут тоже были. К ним-то я и привязался. Весь воксал столпился кругом. Не помню, вздумал ли я в это время хоть раз о Полине. Я тогда ощущал какое-то непреодолимое наслаждение хватать и загребать банковвые билеты нараставшей кучей предо мной.